Глава вторая, в которой Ульф принимает гейс и нежданного гостя Очнулся я только через три дня Рунгерт поила меня травками, чтобы я не просыпался «Тебе нужно было отдохнуть», — пояснила она «Как Свардхерди, спит, он поправится, а остальные будут жить»